Глава 10. если Пеннингтон — организация, которая дает пустые обещания, то мы с моей клиенткой не будем сидеть, сложа руки. «Да, да, Йен», — говорю я через плечо. «Но, как ты помнишь, только за прошлый месяц мы добились того, чтобы работы Анна были попали в журналы, сады и прочее, и дамское чайное общество. Я слушаю, стоя у окна между нашими слайлой столами и сквозь выцветшие кружевные занавески с бахромой наблюдаю за сценой, разворачивающейся внизу. Историческая улица усеяна такими же старыми и прекрасными викторианскими особняками, с широкими крыльцами, под голубыми навесами, остроконечными крышами и эркерными окнами. Но мое внимание привлекла не красота вычурного и похожего на пряник причудливого желтого дома через дорогу, а Уилл. Положив руку на спину мисс Пеннингтон, он ведет ее по треснувшему асфальту и открывает перед ней дверь ее машины. Я улыбаюсь, наблюдая за тем, как машина заводится, а он молча стоит с руками в карманах и ждет, пока мать уедет на очередную встречу. Внезапно меня тянут за блузку, и я оборачиваюсь, возвращаясь в настоящий момент, в котором литературный агент моего автора продолжает монолог по громкой связи. Лайла, которая сидит у себя за столом, произносит одними губами «Мне нужно твое мнение». «Давай на чистоту, Саванна», — продолжает Дайен. Мы обе знаем, что релиз Аннабель был всего лишь включен в общую рассылку, а количество подписчиков этих публикаций вместе взятых в 10 раз меньше, чем у «Пейзажей и досуга». А вот «Освальд Мейкерс» был включен в... Освальд. Бедный, милый Освальд, и понятия не имеет, сколько скандалов вызывает его успех. Наша пиарщица Марча отсылает все наши книги в подходящие журналы и газеты. Не мы виноваты, что редакторы этих изданий всегда хватаются за новинки Освальда и лишь изредка включают в свои списки чьи-нибудь еще. Если бы мне платили по доллару каждый раз, когда литературные агенты моих авторов звонили мне с утра пораньше после выпуска очередной публикации, я с удовольствием попрошу Марш отправить себе список журналов, которым она разослала новинку «Аннабель». Говорю я, пока Лайла показывает мне две иллюстрации на экране своего компьютера. Я пожимаю плечами. Как по мне, они выглядят идентично. Они одинаковые, — произношу я одними губами, чего, судя по ее выражению лица, делать было нельзя ни в коем случае. В ее голубых глазах вспыхивает пламя, и она тыкает длинным розовым ногтем мизинца в текст на одном изображении, кликает и тыкает пальцем в текст на другом. Дело в том, что когда моя клиентка решила уйти из Сантным Пресс, нам показалось, что Пеннингтон твердо верит в потенциал рукописей Аннабель, Но вместо выполненных обещаний за последние несколько месяцев мы не увидели ничего, кроме предвзятого отношения к определенным клиентам. «Не знаю», — произношу одними губами я, и Лайла начинает быстрее тыкать пальцем с одного изображения на другое. «Двух этапов правок и массы неразумных просьб что-то поменять». «Слева», — на обум выбираю я, почувствовав, что Лайла уже на грани нервного срыва. Обложки, которая была гораздо более низкого качества, чем мы ожидали. Лайла, за две секунды до того действовавшая в режиме кролика из рекламы Энерджайзера, замирает. Её взгляд в мгновение ока из безумного становится пугающе спокойным. Она протягивает руку, чтобы я дала ей телефон. О нет, я не смею ей отказать. «Мисс Брайтсайд, здравствуйте!» Лайла выхватывает у меня телефон, нажимает ногтем на клавишу, чтобы выключить громкую связь, и прикладывает его к уху, откатываясь на кресле к стене. Она начинает яростно барабанить по клавишам со скоростью 300 слов в минуту. «Это Лайла из отдела маркетинга и дизайна!» «Да, я смотрю на обложку, которую создала для Аннабель. И если вы посмотрите на результаты тестов и сравните их с последней обложкой «Аннабель с сатными», где использовалось стоковое фото, которое также встречается на любительских визитках и блогах косплея с пятью посетителями в месяц, то вы увидите, что...» Пока Лайла произносит свою пугающую тираду, я откатываюсь назад на своем кресле. Я завершила большинство задач на эту неделю, если не считать постоянно пребывающих предложений и заявок в моем почтовом ящике. Метнув быстрый взгляд на Лайлу, которая явно будет занята еще несколько минут, а днём наверняка пойдёт получать выговор от босса, и я встаю. Пришло время снова наведаться в комнату сигнальных экземпляров. Я украдкой беру тяжелую сумку, в которой в последнее время ношу 14-дюймовый ноутбук и надеваю лямку на плечо. «Нет-нет, я не намекаю на то, что вы мошенница и злоупотребляете доверием своих клиентов, Дайен!» — продолжает Лайла, когда я выскальзываю в коридор. «Я утверждаю, что вы мошенница и злоупотребляете доверием...» Минуту и двадцать секунд я обмениваюсь любезностями с коллегами и крадусь по коридорам, а потом оказываюсь в своем небольшом убежище. Моё сердце начинает стучать громче, когда старый металлический шкаф для бумаг со скрипом открывается. Меня не было здесь всего четыре часа, но теперь я не могу думать ни о чем, кроме своей книги. Мы уже неделю обмениваемся записками в рукописи, иногда по два-три раза в день. Удивительно, но до сих пор я не вызвала ни у кого подозрений и не заметила никаких деталей, которые бы вызвали подозрения у меня. Хотя днем все обычно сидят у себя в кабинетах и лишь иногда выходят на совещание или попить кофе, а в остальном предоставлены самим себе. Насколько я знаю, пока насторожилась только Лайла, но это потому, что она сидит со мной в одном кабинете, И, насколько ей известно, я принимаю антибиотики, чтобы решить эту проблемку. Я уже ищу взглядом бумажку с новой запиской и, конечно же, нахожу ее. Твоя очередь. Я выдыхаю. У нас есть система. Комната сигналов моя с 8 до 10, с полудня до 2 и с 4 до конца рабочего дня. Он забрал остальные часы, и мы не можем приходить за 10 минут до или после обозначенного времени. Этот вопрос встал примерно на четвертый день нашей переписки. В обед я прибежала, вооружившись миской картофельного салата, безумными надеждами и мечтами, и как раз открывала дверь, как вдруг увидела, что внутри горит свет. Вдалеке я услышала скрип шкафа для бумаг и, не дожидаясь, пока из-за угла появится чья-то фигура, бросилась в коридор. Само собой, моя следующая записка была о том, что нам нужно установить правила. Не знаю, почему он согласился. Возможно, потому что тоже хотел сохранить анонимность, учитывая, что я в рабочее время пишу, как выражается мисс Пеннингтон, материал, эквивалентный запихиванию ватных шариков в рот в издательстве, которое настолько заботится о высоком качестве выпускаемых книг, что объявило своей миссией завалить читателей качественной литературой, чтобы очистить общество от чепухи. В протоколе прошлогоднего собрания редакции под этим предложением есть сноска. а именно от триллеров, магического реализма, детективов, исторических романов, вестернов, драм и, прежде всего, любовных романов во всех их формах. Или, возможно, он не хотел раскрывать свою личность на случай, если я вдруг ополчусь против него или в цену его в неприятности, учитывая, что, хотя ни в каком кодексе ничего об этом, разумеется, не сказано, каждый раз, приходя сюда, я будто перепрыгиваю через сигнальную ленту. Или, возможно, он решил выстроить четкие границы, чтобы в определенное время эта комната была всецело в его распоряжении, потому что, как и я, он считает ее своим маленьким оазисом. Или он тоже думает, что так будет интереснее, радоваться обмену записками, будто мы школьники. Суть переписки не имела значения. Никого не интересовал вопрос, что ты ела на обед, или ответ «сэндвич с индейкой, а ты…» «Развлечение заключалось в самом методе, в осознании того, что, какой бы тривиальной ни была записка, через минуту тебе ее вернут с парой новых предложений, предназначенных только для тебя. Не знаю, относится ли он так к нашему общению. Я? Да. То, что мы узнаем друг о друге в ходе переписки, не является чем-то уникальным, но у меня ощущение, что это так». Комментируя ту или иную сцену, мы упоминаем личные факты, истории. Он непрестанно читает гораздо больше, чем нужно по работе. В детстве ездил на каникулы в старый ветхий домик неподалеку от побережья Рот-Айленда. В средней школе над ним издевались, пока он не вытянулся. Каждая небольшая история, каждый факт похож на звоночек, драгоценную крупицу, золотую звезду. Направляясь к креслу-мешку, я уже листаю страницы рукописи. Я сразу вижу его замечания по поводу развития персонажей в седьмой главе. Судя по всему, спихнуть щенка с дивана — это красный флаг в том, что касается привлекательности героя, которыми я с удовольствием займусь вечером. Но сегодняшний звоночек звучит в новом комментарии на 65-й странице. Вчера он оставил осторожно сформулированный комментарий по поводу первого свидания моей героини — То, что она называет «это лучшим вечером своей жизни», хотя они ели чёрствые булочки в двухзвёздочном ресторане, еще более смешно, чем неизменная вера мисс Пеннингтон в то, что будущее за средневековой поэзией. В ответ я спросила, каким он представляет себе идеальное первое свидание, и с утра он ничего не написал, но теперь вернулся к этой теме. Впервые его ответ настолько длинный, что он приклеил сбоку бумажку для записок, чтобы ему хватило места. Идеальное свидание зависит от тех, кто на него идет. Если она любит вкусно поесть, я бы отвел ее в Кэтберт Сит. Если музыку, то в симфонический центр Шермерхорна. Идеальное свидание не имеет никакого отношения ко мне. Главное подобрать наиболее подходящее для нее место и познакомиться с ней в этой приятной обстановке. Я закатываю глаза и щелкаю ручкой. Именно этого я пытаюсь избежать в своей книге. Все главные героини любовных романов, которые я читаю, оказываются недооцененными вундеркиндами, побеждают в конкурсах по выпеканию яблочных пирогов, удивляют окружающих и самих себя тем, что бегло говорят на трех языках, имеют дома целую библиотеку классической литературы, которую знают наизусть, а в свободное время помогают в приюте для бездомных. В этих романах не бывает нормальных главных героинь. Они все модели Виктории Сикрет с алыми губами и талантами, которых хватит на несколько сотен жизней, только и ждущие, что их подхватит на руки главный герой. «Да, а как насчет свиданий для обычных людей?» Пишу я и задумываюсь. «Как насчет девушек, которые каждый день довольно посредственно выполняют свою работу, которые питаются только овсяными хлопьями, потому что это единственное, что они могут себе позволить?» которые большинство вечеров проводят на благотворительных мероприятиях, устраиваемых их родственниками, смотрят кино, сидя между сестрой и ее женихом, или горбатятся в моей комнате над дурацкой книгой, которая, очевидно, настолько несовершенная, что ее никто не прочитает. Я останавливаюсь и смотрю на свои слова, а затем переворачиваю карандаш. Я не могу их оставить, они слишком личные. К тому же я допустила критическую ошибку, переключившись с гипотетического «их» на совершенно определенное «моей». Это непрофессионально, даже постыдно. Но, поднеся ластик к словам, я замираю. Потому что отчасти я хочу узнать, а как насчет меня? Что подумают обо мне?» Кто в этом мире подумает, что я достаточно уникальная, чтобы сделать меня героиней своей истории? Или я буду протагонистом только моей? Я еще долго сомневаюсь, а потом перелистываю страницу, оставлю написанное и посмотрю, что он скажет. Я прорабатываю остальные комментарии, фотографирую их, чтобы подкорректировать рукопись вечером, отвечаю на замечания и добавляю собственные вопросы. «Чтобы ты знал, вообще-то в детстве у меня был кот по имени Усик, и да, он, правда, гавкал, как собака, и не реагировал на валерьянку. Такое бывает. Но если у нее аллергия на серёжки, как у меня, то я считаю, ей правда будет приятно, если он это заметит, и... Нет, я согласна, что умение делать домашние заготовки — хороший навык, но, если честно, не думаю, что этим надо хвастаться. За время, проведенное здесь, я узнаю еще кое-что о таинственном редакторе». Он высокий, невнушительного роста, но на вскидку знает несколько мест, где можно купить деловые костюмы с брюками подлиннее. У него дислексия, удивительная проблема, о которой среди его знакомых мало кто знает. И он не считает мою рукопись безнадежной. Я в этом так уверена, потому что в конце седьмой главы появилась новая надпись. Хорошо, этого побольше. Первый позитивный комментарий. Первый позитивный комментарий среди потока критики. Я чувствую, что улыбаюсь и откидываюсь в кресле, пока вокруг меня летает тысяча пылинок, подсвеченных солнечными лучами, проникающими через окно. Я осознаю, что освещение поменялось, оторвав взгляд от страницы и переведя его на стену напротив, где висят десятка два простых деревянных рамок с титульными листами книг, подписанными авторами. Солнце настолько сильно блестит на стеклах рамок, что я моргаю. В комнате царит яркая дымка, какая бывает перед тем, как на улице начинает темнеть. Я встаю и чувствую, что у меня болят колени. Сколько я здесь провела? Я смотрю на часы. Без восьми пять. Затем проверяю количество шагов. 8588. Я лечу через комнату сигнальных экземпляров и останавливаюсь у двери в коридор, пытаясь вспомнить, закрыла ли в спешке шкаф. Я почти уверена, что да, но, повернувшись, чтобы убедиться в этом, замираю, как вкопанная, сжимая дверную ручку. На меня смотрит Сэм из отдела контрактов с таким испуганным выражением лица, будто тоже попал в ловушку. «Сэм?» — я отпускаю дверную ручку. «Привет, как дела?» — Сэм приглаживает галстук и улыбается. «Хорошо, хорошо». Какое-то время мы молча смотрим друг на друга. Сэм? Я никогда не замечала, насколько он высокий. Я невольно смотрю на кромку его штанин. Метр восемьдесят три, метр восемьдесят Это достаточно высокий рост, чтобы заказывать особенно длинные брюки. Не может быть! Только не Сэм, только не бывший Жизель. Не считая никудышного ужина с Сэмом два года назад на первой неделе моей работы в издательстве, я не могу вспомнить ни одного случая, когда мы с ним разговаривали наедине. На том свидании выяснилось, что мы совершенно не подходим друг другу. В ожидании счета мы минут двадцать проговорили о погоде. С тех пор мы избегаем друг друга, соблюдаем профессиональную дистанцию, вежливо киваем в знак приветствия, участвуем в общих обсуждениях контрактов, когда это необходимо, но не более того. В конце концов, несмотря на его привлекательность, я никогда не чувствовала искры влечения к нему. А он ко мне. Мы просто два одиноких ровесника с относительно общими интересами, которые решили выяснить, куда их может привести эта дорога. К вашему сведению, никуда, кроме как к натянутым отношениям с его бывшей и моей злопамятной начальницей. Нет, та дорожка вела в бетонную стену. Ведь так? Ну, мне надо взять э, ту книгу. Говорит он, проходя мимо меня. «А, да, хороший план», — отвечаю я, хотя на самом деле понятия не имею, о чём он. Я отхожу в сторону и показываю большим пальцем себе за плечо, пытаясь не споткнуться. «Мне тоже лучше вернуться. У меня ужин с Лайлой». Сам кивает, будто считает, что это невероятно захватывающая и важная информация, и отворачивается. Как только он оказывается вне моего поля зрения, я большими шагами иду по коридору к лестнице. «Сэм? Сэм?» Невольно ощущаю волну разочарования, хотя и не понимаю, почему. «Ну... ну и что с того, что мой таинственный редактор Сэм? Это ничего не изменит. Он все равно помогает мне с проектом, делает справедливые замечания. У меня наконец-то получается работать над рукописью». Это выигрыш для нас обоих. Я ничего не потеряла. Но тогда почему у меня такое ощущение, будто магия испарилась, как воздух из старого шарика? Это не важно, строго твержу я себе. К тому же еще рано делать выводы. Точно. Потому что Сэм юрист, и ему частенько приходится заглядывать в сигнальные экземпляры книг для составления контрактов. Конечно. Опять же, это не важно. Совсем.